по другую сторону там и с я м вдоль мостовой попадались запоздалые пешеходы группы черных точек тихонько направлявшиеся к Парижу а в верху в конце смутно д в и ж у щ е й с я вереницы экипажей и видимая в кость триумфальная арка белела на широком куске неба цвета сажи коляска катилась ускоренной рысью Максим восхищенный английским характером пейзажа р а с с м а т р и в а л о собняки капризной архитектуры, садовые лужайки которых спускаются до параллельных аллей. Рене, погруженная в свои мысли, развлекалась тем, что следила, как на горизонте один за другим загорались газовые рожки Плазда Этуаль. И по мере того, как эти яркие точки прорезали сумерки маленькими желтыми огоньками, ей чудилось, что кто-то тайно зовет ее. ей казалось, что сверкающий Париж зимних ночей загорается именно для нее, готовя ей то неведомое наслаждение, о котором мечтала ее п р и с ы щ е н н о с т ь Коляска въехала на а в е н ю Королевы г о р т е н з и и и остановилась в конце улицы Монсо, в нескольких шагах от бульвара Мальзерб, перед большим особняком с двором и садом. Две отворявшиеся во двор решетчатые ограды, б л и с т а в ш и е позолоченными украшениями, были каждая снабжены двумя газовыми фонарями в форме урн, также покрытых позолотой. В них горели большие языки пламени. Между этими решетками возвышался изящный павильон, смутно напоминавший греческий храм. Там жил превратник. В ту минуту, как коляска сворачивала во двор, Максим проворно выскочил на землю. Не забудь, что мы садимся за стол в половине восьмого, сказала ему, удерживая его за руку Рене. У тебя остается больше часа на туалет. Не заставляй себя ждать. И она добавила с улыбкой: у нас обедают м а р е и Ли. Твой отец желает, чтобы ты хорошенько поухаживал за Луизой. Максим пожал плечами. Вот наказание-то. Пробормотал он сердитым тоном: "Жениться я еще согласен, но ухаживать это уж слишком глупо. а х р е н е какая ты была бы милочка, если бы избавила меня сегодня от Луизы." Он принял свой обычный юмористический вид, подражая ужимки и интонации актера Лассуша, как он это делал всякий раз, когда собирался отпустить одну из своих привычных шуток. "Сделаешь, мамуся, голубушка." Рене встряхнула по товарищески его руку и сказала быстро, с нервно насмешливой смелостью: "Знаешь, не выйдя замуж за твоего отца, уж не приударил бы ты за мной". Должно быть, мысль эта показалась молодому человеку крайне забавной, судя по тому, что он уже успел завернуть за угол бульвара Мальзерб, а все еще смеялся. Коляска въехала во двор и остановилась у крыльца. Это крыльцо с широкими и низкими ступеньками было защищено огромным стеклянным навесом, окаймленным занавесками с золотой бахромой и золотыми кисточками. Дом был двухэтажный. Внизу в подвальном этаже помещались буфетные и людские. Матовые стекла их квадратных окон виднелись почти вровень с землей. С крыльца вестибюль вела дверь, обрамленная жиденькими. выточенными в стене колоннами. Эта часть здания выступала таким образом вперед. В каждом этаже ее прорезано было круглое окно. Заканчивалась она выступом у крыши. В каждом этаже имелось по пяти окон в ряд по фасаду, каждое с простой каменной обводкой. Крыша была широкая, почти отвесная, с мансардами. Со стороны сада фасад был гораздо пышнее. величавое крыльцо в е л о к у з к о й террасе, обходившей вдоль всего нижнего этажа. Перила этой террасы в стиле решеток парка Монсо б л и с т а л и еще большим количеством позолоты, чем стеклянный навес дворового крыльца и фонари. Над террасой выселся сам дом с двумя флигелями, подобием башен, наполовину ушедших в корпус здания. В каждой из этих башен помещалась круглая комната. Посередине здания слегка выступала третья башенка, еще более вдавленная в корпус дома. Окна высокие и узкие во флигелях, более редкие и почти квадратные на плоских частях фасада, были украшены в нижнем этаже каменными балюстрадами, а в верхних этажах перилцами ь изкованного и вызолоченного железа. То была выставка, изобилие. подавляющая безудержность роскоши. Дом и с ч е з а л подлепными украшениями. Вокруг окон, вдоль карнизов в е л и с ь переплетаясь, ветки и цветы. Попадались балконы в форме корзин с растениями, поддерживаемых мощными фигурами ногих женщин с изогнутыми бедрами и выпуклыми грудями. Здесь и там лепились фантастические щиты, г р о з д и винограда, розы. неистощимый рассвет камня и мрамора. По мере подъема в высоту дом расцветал все больше и больше. Вокруг крыши шла балюстрада, украшенная симметрически расположенными урнами, в которых пылали каменные языки огня. И тут-то, между круглыми окнами мансард, прорезанными среди невероятного переплетения плодов и листьев, выступали капитальные части этого поражающего убранства. Фронтоны флигелей. На них снова появлялись мощные ноги женщины, играющие яблоками, раскинувшиеся в живописных позах среди камышовых порослей. Крыша, отяжченная этими украшениями, снабженная сверх того узорными свинцовыми галереями, двумя громоотводами и четырьмя огромными симметричными трубами, также покрытыми лепными украшениями. представляла собой как бы букет этого архитектурного фейерверка. Направо находилась обширная оранжерея, прилегавшая вплотную к корпусу здания и сообщавшаяся с нижним этажом посредством стеклянной двери одной из гостинных. Сад, отделявшийся от парка монсо низкой решеткой, которую маскировала живая изгородь, спускался откосом. Слишком маленький по сравнению с домом. такой тесный, что в нем умещались лишь лужайка до да н е с к о л ь к о г р у п п зеленых деревьев. Он был лишь пригорком, подобием пьедестала из зелени, на котором гордо возвышался особняк в своем блестящем наряде. Если смотреть на особняк из парка, то над чистеньким газоном, над глянцевито блестящей листвой растений, это еще совсем новое бледное здание с его бесцветным фасадом. тяжелой шапкой кровельной черепицы, позолоченными перилцами ь и потоком лепных украшений, весьма походило на глупо важничающего, разбогатевшего выскочку. т о был новый Лувр в уменьшенном виде, один из характернейших о б р а з ч и к о в стиля Наполеона III этой пышной помеси всех стилей. В летние вечера, когда косые лучи солнца зажигали на белом фасаде золото перилец, Гуляющие по парку останавливались посмотреть на красные шелковые занавески, драпировавшие окна первого этажа, и сквозь широкие прозрачные стекла, похожие на оконные стекла больших современных магазинов, назначение которых в том, чтобы выставить на показ у л и ц ы роскошь внутреннего убранства, эти мелкие буржуа различали уголки мебели, куски материй, части потолков. ослеплявшие их такой роскошью, что охваченные восхищением и завистью они останавливались посреди а л л е и чтобы поглазеть на них. Но в эту пору от деревьев уже легла тень, фасад спал. во дворе выездной лакей почтительно помог Рене выйти из коляски. направо помещались конюшни из красного кирпича. Двери их из темного дуба находились в глубине большого помещения со стеклянной крышей. Налево, точно для симметрии, к стене соседнего дома вплотную прилеплялась разукрашенная ниша. В глубине ее изливалась непрерывная струя воды из раковины, поддерживаемой двумя амурами. Молодая женщина приостановилась на минуту у крыльца, приминая легкими ударами руки упорно топорщившуюся юбку. Затем шум экипажа стих. Двор снова погрузился в одиночество и аристократическое молчание, нарушавшееся лишь неумолчным журчанием воды. В темной массе особняка, где скоро должны были загореться люстры для первого из больших званных осенних обедов, светились пламенея одни подвальные окна, бросая на мелкие плиты двора яркие. Похожие на отсветы пожара отблески, правильные и четкие, как на шахматной доске. Когда Рене открыла дверь вестибюль, она ощутила с лицом к лицу с Камердинером своего мужа, спускавшимся в буфетную серебряным котелком в руках. Это был представительный малый, весь в черном, высокий, крепкий, с упитанным лицом. У него были корректные бакинбарды английского дипломата, строгий. и исполненный собственного достоинства вид члена судебного сословия. Батист спросила молодая женщина. Барин вернулся? Так точно, сударыня. Они одеваются? Отвечал Комердинер, наклонив голову, которому позавидовал бы любой принц, р а с к л а н и в а ю щ и й с я столпою. Рене, снимая на ходу перчатки, стала медленно подниматься по лестнице. Вестибюль был отделан с исключительной роскошью. п о с е т и т е л я охватывало при входе легкое ощущение удушья. Густые ковры, покрывавшие пол и ступеньки лестницы, красные бархатные драпировки, скрывавшие стены и двери, отягщали о воздух безмолвием и теплым запахом часовни. Драпировки спускались с самого верха. Высокий потолок был украшен выпуклыми розетками. наложенными на переплетающиеся золотые багеты лестница с двойной балюстрадой из белого мрамора мягко о б л о ж е н н о й поверху красным бархатом разветвлялась слегка нагибаясь надвое между этими разветвлениями в глубине виднелась дверь в главную залу на первой площадке всю стену занимало огромное зеркало внизу у начала р а з в е т в л е н и й лестницы на мраморных пьедесталах две обнаженные по пояс женские фигуры из позолоченной бронзы поднимали каждая по переплетению из пяти ламп, яркий свет которых смягчался матовыми стеклянными шарами. По обеим сторонам стояли великолепные майоликовые горшки, в которых цвели редкие растения. Рене поднималась, и с каждой ступенькой постепенно вырастало ее отражение в зеркале. она спрашивала себя с тем сомнением, что о владеет в а самыми прославленными актрисами, так ли она действительно прелестна, как ей это говорили? Дойдя до своих комнат, помещавшихся во втором этаже и выходивших окнами в парк Монсо, Рене позвонила своей горничной Селесте и стал а одеваться к обеду. Это заняло добрых час с четвертью. В комнате было очень жарко, когда последняя булавка была приколота, молодая женщина открыла окно и облокотившись на него задумалась. Позади н е ё неслышно двигалась Селеста, перебирая туалетные принадлежности. Внизу в парке з ы б и л о с ь море мрака. Черные громады высоких деревьев широко раскачивались под налетавшими порывами ветра, точно море в прилив и отлив. С тем шелестом сухих листьев, что напоминает ропот волны, сбегающей с усеянного в лунами берега. Лишь по временам прорезая этот омут, появлялись и снова исчезали между деревьями широкой аллеи, идущей от а веню королевы г о р т е н з и и к бульвару Мальзерб два желтых глаза проезжающего экипажа. Рене глядела. И от этой осенней меланхолии ей опять стало грустно. Она вновь увидела себя ребенком в отцовском доме на острове Святого Людовика в молчаливом особняке, уже два века укрывавшем в своих стенах мрачную строгость членов судебного сословия б е р о д у ш а т а л е й Потом ей припомнился ее брак, совершившийся как бы по мановению волшебной палочки, брак с этим вдовцом. продавшимся для того, чтобы жениться на ней и переменившим свое имя Ругона на имя Саккар, д в а с у х и х слога которого звучали первое время над е ё ухом с грубостью двух лопаточек, сгребающих золото. И вот он взял ее и бросил в эту безудержную жизнь, которая с каждым д н ё м все больше и больше сбивала с т о л к у ю слабую голову. Тогда с детской радостью она принялась вспоминать о том, как весело бывало играла она в валан со своей младшей сестрой Кристиной, а когда-нибудь она проснется от своего десятилетнего сна о наслаждений, проснется обезумевшая, загрязненная одной из спекуляций своего мужа, в которой он и сам погибнет. Это пронеслось в ней мимолетным предчувствием. Деревья перешептывались громче. Рене, смущенная этими мыслями о позоре и каре, уступила спавшим в ней инстинктам старинной честной буржуазии. Она обещала темной н о ч и исправиться, не тратить впредь столько денег на туалеты, придумать себе какую-нибудь невинную забаву, которая могла бы развлечь ее, как в прошлые счастливые дни ее пребывание в пансионе, когда девочки... Тихонько кружась под платанами, пели: "Не пойдем мы больше в лес". Тут Селеста, уходившая вниз, в е р н у л а с ь и ш е п н у л а на ухо своей госпоже: "Барин просит вас вниз, сударыня, в г о с т и н н й уже есть гости". Рене вздрогнула. До этого она не чувствовала свежего воздуха, леденившего ей плечи. Проходя мимо зеркала, она приостановилась, машинально взглянула на себя, невольно улыбнулась. И сошла вниз. Действительно, почти все приглашенные съехались. Рене нашла внизу свою младшую сестру Кристину, двадцатилетнюю девушку в простеньком платье из белой кисси, тётку свою Елизавету, вдову нотариуса Оберто, маленькую о ч а р о в а т е л ь н о любезную шестидесятилетнюю старушку в черном атласном платье, сестру своего мужа Сидониру Гон. худую, вкрадчивую женщину неопределенного возраста с восковым лицом, казавшуюся еще бесцветнее в платье неопределенного цвета. Были еще Марейли. Отец, господин де Марейль, только что снявший траур по жене, высокий, красивый мужчина, бесчувственный и степенно строгий, поразительно похожий на к о м м е р д и н е р а Батиста, и дочь. Бледная Луиза, как все ее называли, семнадцатилетняя д е в у ш к а п о л у р е б ё н о к хилая, слегка горбатая, болезненно грациозная в своем белом ф у л я р о в о м платье с красными крапинками. Дальше стояла группа важных молчаливых мужчин с бледными лицами в о р д е н а х то были видны чиновники. Еще дальше группа молодых людей п о р о ч н о й н а р у ж н о с т и В н и з к о вырезанных жилетах окружала пять или шесть чрезвычайно элегантных дам, среди которых первенствовали неразлучные маленькая маркиза де Испане в желтом и белокурая госпожа Гафнер фиолетовом. Были тут и господин де Мюси, тот всадник, на поклон которого Рене не ответила. У него был тревожный вид любовника, предугадывающего близкую отставку. И среди развертывающихся на ковре длинных шлейфов, заложив руки за спину и пыхтя в черных фраках, тяжело прохаживались в своих грубых башмаках двое подрядчиков, разбогатевшие каменщики миньон и шарье, с которыми Саккар должен был заключить на другой день одну сделку. а р е с т и т Саккар стоял у двери, ораторствуя со своим носовым произношением. и пылом Южанина перед группой важных мужчин. В то же время он успевал здороваться с вновь прибывающими. Он пожимал им руки, общался с ними с любезностями. Маленького роста, невзрачный, он сгибался точно марионетка. И из всей его худощавой, хитрой, чернявой особы всего заметнее бросалось в глаза красное пятнышко широкой ленточки Почетного легиона. При входе Рене пронесся восторженный шепот. Действительно, она была изумительно красива. Поверх тюлевой юбки ее платье, отделанного сзади потоком воланов, была надета б л е д н о з е л ё н а я атласная т у н и к а обшитая широкой полосой английских кружев, которую оттеняя перехватывали крупные пучки фиалок. Перед юбки был украшен одним кружевным воланом. и легкой кисейной драпировкой, которую скрепляли букеты фиалок, соединенные друг с другом гирляндами плюща. Над этими юбками царственно широкими, отделанными с некоторым избытком роскоши, очаровательно выделялась грациозная головка, декольтированная до кончика грудей, с обнаженными руками, прикрытыми лишь на плечах пучками фиалок. Молодая женщина к а з а л о с ь высвобождалась н о гою из своего тюлевого и атласного футляра, подобно тем нимфам, торс которых выступает из стволов священных дубов. Ее белая грудь, гибкое тело были так рады своей полусвободе, что ежеминутно чудилось, вот-вот лиф и юбки медленно соскользнут с нее, как одежда о б ь е н ё н н ы е своей плотью купальщицы. Ее высокая прическа, ее тонкие желтые волосы, зачесанные в форме каски и украшенные веткой плюща с узлом фиалок, еще более увеличивали ее н а г о т у открывая затылок, чуть о т т е н ё н н ы й пушистыми волосинками, похожими на золотые ниточки. На шее у Рене было бриллиантовое ч у д е с н о й воды ожерелье с подвесками. На голове э г р е т к а из тонких серебряных стержней, усыпанных бриллиантами. Она приостановилась на несколько секунд на пороге в своем великолепном туалете, с теплыми бликами света на плечах, слегка задыхаясь, она только что быстро спустилась с лестницы. Ее глаза, еще наполненные мраком парка Монссо, щурились перед этим внезапным потоком света, придавая ей неуверенный вид близоруких людей. который только увеличивал ее прелесть. Завидя Рене маленькая Маркиза быстрым движением встала, поспешно подошла к ней, взяла ее за обе руки и разглядывая ее с ног до головы прошептала тоненьким голоском: "Какая вы красавица, дорогая моя, какая красавица!" Произошло большое движение. Все гости подошли приветствовать прекрасную госпожу Саккар. как Рене называли в свете. Она пожала руку почти всем мужчинам, затем поцеловала Кристину и спросила ее о здоровье отца, никогда не бывавшего в доме Саккаров. Она стояла улыбаясь, опустив с мягкой небрежностью руку, еще кивая на право и налево головой перед кружком дам, с любопытством разглядывавших ее жерелья и э г р е т к у Белокурая госпожа г а ф н е р не устояла перед искушением. Она подошла, долго рассматривала ее убор и спросила завистливым голосом: «Это те самые ожерелье и эгредка, не правда ли?» Рене утвердительно кивнула головой. Тогда все дамы засыпали ее комплиментами. По их словам, убор был п р е л е с т е н б о ж е с т в е н е н Затем они перешли с восхищением полным зависти к устроенной у Лауры де Орении распродаже, на которой Саккара купил эти вещи для жены. Они жаловались, что эти особы захватывают самые лучшие вещи. Скоро для честных женщин не останется бриллиантов. И в их жалобах сквозило желание чувствовать на своей обнаженной коже одно из тех украшений, которое весь Париж видел на плечах какой-нибудь из знаменитых грешниц, и которые быть может рассказали бы им на ушко о с к а н д а л ь н ы й х р о н и к е тех альковов, что так занимали мысли этих великосветских дам. Они знали о крупных ценах, которые давались на этой распродаже, упомянули об одной великолепной шали, дивных кружевах. э г р е т к а стоила пятнадцать тысяч франков, а жерелье. т ы с я ч Госпожа де э с п а н е пришла в восторг от этих цифр. Пожалуйте к а сюда, дайте же вас поздравить, крикнула она, подзывая Сакара. Вот это муж. Арестит Сакар подошел и наклонил голову, приняв скромный вид. Но на его осклабившемся лице читалось живейшее удовольствие. Он искоса посматривал на обоих подрядчиков. разбогатевших каменщиков, стоявших в нескольких шагах и п р и с л у ш и в а в ш и х с я к звуку этих цифр в пятнадцать и в пятьдесят тысяч с очевидным почтением. Только что появившийся в комнате Максим изящно затянутый в черный фрак, фамильярно оперся о плечо отца и заговорил с ним шепотом по-товарищески, указывая взглядом на каменщиков. Сакар сдержанно улыбнулся, как актер. которым аплодируют. Явилось еще несколько гостей. В гостиной было теперь не менее тридцати человек. Снова завязались разговоры. В мгновение молчания из за стены доносился легкий звон посуды и серебра. Наконец Батист раскрыл Настеш одну из дверей и величественно доложил: традиционное кушать подано. Все медленно двинулись в столовую. Саккар подал руку маленькой маркизе. Рене оперлась на руку одного старого господина, сенатора, барона Гуро, перед которым прочие гости униженно присмыкались. Максиму пришлось предложить руку Луизе де Марейль. За ним потянулись вереницы остальные. В конце шествия шли, не зная, куда девать руки, оба подрядчика. Столовая была просторная, квадратная. Вдоль стены до высоты человеческого роста тянулась обшивка из грушевого дерева, покрытого черным лаком и украшенного тонким золотым обводом. Четыре больших пано предназначались для картин, натюрмортов, но они так и остались пустыми. Должно быть, хозяин дома пожалел затрат на чисто художественные цели. Пано просто обтянули темно-зеленым бархатом. Стулья Занавеси и портьеры из той же материи придавали комнате строгий и важный характер, рассчитанный на то, чтобы сосредоточить весь блеск освещения на столе. И действительно, посреди темного персидского ковра, заглушавшего звук шагов, под резким светом люстры стол, окруженный стульями, черные с золотым обводом спинки которых обрамляли его темной чернотой. Казался ярко освещенным церковным престолом, где на ослепительной белизне скатерти блистали ясными огнями хрустали серебро. Позади резных спинок стульев едва выделялись в смутной тени деревянные обшивки стен, большой низкий буфет, спадающий на пол конец бархатной портьеры. Взоры по н е в о л е обращались к столу и наполнялись его ослепительным сиянием. Великолепная ваза матового серебра, чеканные сгибы которой так и сверкали, занимала середину стола. Она представляла группу фавнов, похищающих нимф. Над группой поднимался из широкого раструба огромный букет живых цветов. На обоих концах стола также возвышались вазы с цветами. Там же стояла по канделябру. прибавлявшему блеск своих свечей к сверканию люстры. Канделябры, подобранные в соответствии с центральной вазой, изображали бегущего сатира, который одной рукой прижимает к себе женщину в обмороке, другой держит подсвечник с десятью свечами. Между этими главными украшениями были симметрично выстроены большие и маленькие жаровни с первой сменой блюд, раковины с закусками. Фарфоровые корзиночки, хрустальные вазы, плоские тарелки и компотницы, в которых заключалась часть десерта, заранее поданная на стол. Вдоль линии тарелок тянулась армия стаканов и рюмок, графинов с водой и вином, маленьких салонок. Весь этот хрусталь был тонок и легок, как кисия, без малейшего следа резьбы и до такой степени прозрачен. что не отбрасывало от себя ни малейшей тени. Вазы казались огненными фонтанами, по блестящим стенкам ж а р о в и н скользили молнии, вилки, ложки и ножи с перламутровыми ручками вычерчивались огнем, в стаканах загорались радуги, и среди этого дождя искр в этой пылающей массе на раскаленные до бела скатерти выделялись красными пятнами графины с вином. Когда гости вошли в столовую, лица мужчин, улыбавшихся своим дамам, приняли выражение сдержанного блаженства. Цветы вносили свежесть в теплый воздух, легкий запах кушаний смешивался с ароматом роз, всего отчетливее выделялся резкий запах раков и кисловатый запах лимонов. Когда каждый гость отыскал свое имя, написанное на оборотной стороне карточек с меню, Послышался шум отодвигаемых стульев, шуршание шелковых юбок, сверкающие бриллиантами голые плечи, чередующиеся с черными фраками, на фоне которых еще сильнее выступала их бледность, прибавили свою молочную белизну к сиянию стола. Обед начался среди легких улыбок, которыми обменивались соседи по столу и полумолчания. нарушаемого лишь приглушенным звяканьем л о ж е